Глава двадцать первая. В сетевую почту Каин смог заглянуть только утром и с терминала Лары. От всех охранных агентств, в которые он послал свое резюме, довольно оперативно получил письма с положительными ответами. Теперь осталось выбрать наиболее подходящую фирму. «Что делаешь?» – спросила Лиара, завернутая в простыню, приближаясь к Иннокенту со спины и подавая чашку горячего кофе. «Спасибо. Почту смотрю. Ты не против?» «Нет, а что это?» «Предложение о работе». «Вот смотрю варианты работодателей». «Ты не устал еще летать?» Спросила она. «Это все, что я умею». «Ну, хотя бы отдохни месяцок». «Что я все это время буду делать, Лара?» «Я плохая кандидатура?» «Хм...» «Есть такая дурацкая песенка, популярная в летных академиях. Первым делом, первым делом самолеты. Ну а девушки, а девушки потом». Отшутился Каин. — А если серьезно? Ведь и дня не прошло, как ты уволился, и снова работа. — Ты меня хочешь задержать? — спросил Иннокент, отвлекшись от экрана и пристально взглянув на Лару. — Да. — Это очень лестно для меня. — Я тебе не понравилась? — Очень даже наоборот. — Но тут одно из двух. Либо я сдохну от безделья, либо на тебе. — Ну ладно, — засмеялась Лара. — Тогда давай посмотрим, что тебе предлагают. — Да ничего особенного. Вот самый лучший вариант. 20 тысяч зарплата на период испытательного срока, потом будет больше. Плюс 5 штук за подбитую машину противника. Летать предлагается на DS-400 «Сокол». Старье, конечно. Но остальные вообще предлагают машины исключительно космического базирования, без атмосферного входа вроде «Москит» или «Шмель». Признаюсь, я их недолюбливаю. Почему? «Потому что это не самолеты, а ракетные бочки с вооружением. В общем, я принимаю предложение этого Барса. К тому же агентство зарегистрировано здесь, на Итоне, Так что окончится рейс, и я снова с тобой, если, конечно, за это время ты не найдешь другого». «Я буду ждать», — засмеялась Лара. «О!» — воскликнул Каин. «Это самые желанные слова, какие только мечтает услышать космический волк, вроде меня. Тогда докажи». Простыня слетела с плеч Лары, и Каин тут же набросился на нее, подхватил и бросил на кровать, а потом уже и сам. По пути к месту базирования охранного агентства БАРС на частном космодроме Иннокент размышлял, кем для него является Лара. Ничего продолжительного еще вчера вечером с ней он не намечал, так развеется немного. Однако с удивлением обнаружил, что уходить не хочет. Это его немного пугало. Ведь в ближайшем будущем он ничего такого не планировал. «Забудь о своих планах, парень!» С усмешкой и назиданием одновременно произнес внутренний голос Каина. «Все твои планы из прошлой жизни, когда ты мечтал стать адмиралом. И крепкие привязанности могли этому серьезно помешать. Теперь тебе и высокие звания не светят, и можно подумать о личной жизни». Но что-то смущало его в девушке. Скоротечность установления отношений – «Тело слишком натренированное для преподавателя психологии даже с учетом ежедневных тренировок? А может, я просто струсил и выдумываю всякие причины, чтобы сбежать?» – подумал он. «Я ведь просто выдохся на ней, прошедшей ночью, да и утром с ней изрядно провозился. Может, она это нимфоманка, и мужики рядом с ней просто надолго не задерживаются от истощения сил. Вот и одна до сих пор». Уж как он был тренирован, слабакам в пилотах делать нечего, но даже его могло не хватить, если Лара не сбавит обороты. Думая о том даосем, иногент наконец добрался до офиса Барса, находившегося в том же здании, что и диспетчерская. Далее шли ангары для машин, ремонтные и для обслуживающего оборудования, а также топливные танки. В общем, все, что необходимо для содержания и обслуживания самолетов. Вот и сами самолеты стоят, по всей видимости, в ожидании взлета. В сторонке припарковалась пара шаттлов. Сновавший вокруг технический и управляющий персонал на Раздолбаев также не походил. Все это произвело на Каина хорошее впечатление, деньги у агентства явно водились. «Здравствуйте, сэр. Я Каин Иннокент. Вчера подавал вам свое резюме с прошением о приеме на работу». «Да-да, я помню». Кивнул сидящий за столом управляющий директор Барса, господин лет 50 по имени Джордж Зум. В нем легко угадывался бывший пилот, что и неудивительно. Директор должен понимать нужды и чаяния всю подноготную предприятие, которым управляет. Я сам дал положительный отзыв. Присаживайтесь, мистер Иннокент. Какой ваш прежний позывной? Ригель, сэр. Хм, нормально. С финансовыми условиями ты уже знаком и согласен? «Так точно. Отлично. Но сразу предупреждаю, я сам бывший военный пилот, и порядки у меня соответствующие. Никаких наркотиков по определению и никакого спиртного в походе. За этим будут строго следить и всех проштрафившихся, вышвырнут пинком под зад. Ясно?» «Так точно. Отлично. Тогда пойдем знакомиться с машинами и с ребятами, кто еще здесь». Не пробыв в кабинете и пяти минут, они спустились и зашагали к ангарам. «Что скажешь?» — спросил Джордж Зум, показывая нажарящиеся на солнце самолеты. — Ничего, сэр, кроме стандартного ТТХ. Личных впечатлений не имею, поскольку никогда не летал на «Соколах». — И не придется. — Сэр? — Да-да, — засмеялся директор, похлопав Каина по плечу. — Тебе повезло, парень, всего неделю назад я купил 10 новых истребителей. На одном из них тебе и придется летать. — Но не советую тебе разбить один из них в первом же бою. Машины, как я уже сказал, только взяты. «Кредит в процессе выплаты, и если ты еще и выживешь, то именно тебе и придется выплачивать лимон». «Постараюсь, сэр. Но вы считаете это уместным?» «Что именно?» – спросил Зум. «Возмещать потери за машину, утерянную в боевой обстановке из собственного кармана?» «Я не об этом, сэр. Хотя и этот вариант тоже стоит обсудить». Посмеялся Каин Накент. «Мне не хотелось бы никому перебежать дорогу, сэр. Какой-то новичок и его сразу же сажают на новую машину». Могут не понять. Ах, вот ты о чем. Не беспокойся, Ригель. Все, кто хотел, уже пересели на новые машины. Более того, у меня еще три свободных останется, на которые нужно найти пилотов. Все остальные пожелали остаться на своих соколах. Они им привычнее, знают, чего ожидать. А новая машина, она как необъезженный жеребец. Никогда не знаешь, что может выкинуть. Ну, ты сам должен понимать. Да, сэр. Они вошли в ангар, и сразу же перед ними вырос самолет. Где-то в глубине возились механики, перебирая какие-то узлы и агрегаты от полуразобранного сокола. «Узнаешь?» «Да, сэр. Походит на учебный нейтрон, на которых я обучался. Только удлинен на 2 метра». «Это он. А два метра – это под топливо. У учебных машин, сам понимаешь, несколько ограничен ресурс дальности. Но теперь с этим все в порядке. Авиастроители оперативно ответили на наши чаяния, и выпустили вполне подходящую для наших целей машину. Ну что, будем подписывать контракт, Ригель? Конечно, сэр. Каин был очень доволен и рад. Вместо устаревших как физически, так и морально соколов, с которыми он никогда не имел дела и видел в натуре впервые в жизни, сесть на новенькие нейтроны. Отлично, тогда пойдем подписывать. И если не пил и не ширялся, что проверит доктор, то уже сегодня вечером сможешь опробовать машину, но прежде на симуляторе. — Благодарю, сэр.